Время действия. Два дня спустя. Место действия. Отдел кадров отеля. Перед столом начальника отдела стоит Юн Ми, держа в руках полупрозрачную пластиковую папку синего цвета. «Добрый день, господин Лихио Вон!» Вежливо кланяясь, здоровается Юн Ми сидящим за столом мужчиной и делает паузу, ожидая ответа. «Здравствуй, Юн Ми Си!» Вежливо наклоняет голову, отвечает тот. «Господин Кунчаним «Я сдала последний тест по иностранному языку», – говорит Юн Ми, – «и пришла отчитаться. Я должна была принести вам сертификаты». Вот, Юн Ми отстегивает кнопку на папке и вынимает из нее исчезающую тонкую стопочку листов. Зажав пустую папку под левой подмышкой, она, по всем правилам, с поклоном, и, держа листки обеими руками, подает их начальнику. Кунчан Ним, оценивающий, проследив за посетительницей, Берет их у нее одной рукой. Юнми выпрямляется и молча стоит, ожидая продолжения. «Хоу! Тхэк Ты только посмотри на это!» Изумленно восклицает Кунчан обращаясь к своему заместителю. «Четыре золотых сертификата!» Тхэк Йон вскакивает со своего места и подрывается к позвавшему его начальнику. Становится сзади и, вытянув шею, заглядывает ему через плечо. Весь отдел бросает работу и тоже, вытянувшие из-за своих загородок, смотрит на происходящее. И ни одной оценки ниже 990. Снова громко восхищается Кун Ним, разложив перед собой на столе рядышком сертификаты и разглядев на них цифры. Вот это да! Ли Хи Овон и Тхек Йон неверящими взглядами упираются в стоящую перед ними Юнми. Невероятный результат, искренне говорит Кунчаним. У тебя ведь кажется еще и по английскому есть золотой сертификат, да? Да, Кунчаним. Опустив голову, скромно подтверждает Юнми. И там тоже был какой-то очень высокий балл!» 999. Наклонившись к уху начальника, шепотом подсказывает Хёк Йон. Точно! восклицает Хёвон, вскидывая вверх левую руку с отставленным указательным пальцем. Тысяча без одного. «Я запомнил тогда этот результат. Такое редко, когда увидишь». «Тхэк Йон», подтверждающий молча кивает головою за спиной начальника. «Типа да, совершенно верно, не увидишь. Пять золотых сертификатов». Вдумчиво произнося каждое слово, говорит кунчан ним, вновь опуская голову к столу. «Немецкий, французский, японский и итальянский. Плюс английский». Начальник сокрушенно вертит головой. Как бы говоря, что не верит своим собственным глазам. Весь офис дружно тянет шеи, стараясь увидеть это чудо. Как же тебе это удалось, перестал смотреть на лежащие перед ним на столе листки золотого цвета. Кунчаним поднимает взгляд на хозяйку сертификатов. У меня есть способности к кунчаним, чуть пожав правым плечом, просто объясняет та. Да, услышав ответ, глубокомысленно произносит начальник. Талант есть талант. Талант не пропьешь неожиданно словно вспомнив какую-то шутку говорит юнми и улыбается э что не понимает тот поговорка есть такая говорит юнми и чуть подумав уточняет на немецком и что она значит ну задумывается девочка поднимая подбородок и смотря вверх это что-то типа того что талант нельзя пропить Хотя на самом деле пропить можно все. Правильнее сказать, что это ироничная реплика, сопровождающая какое-либо удачное действие сказавшего. Например, при удачном попадании окурком в урну. Где-то так. Объяснив, Юнми смотрит на начальника и его помощника, ожидая появления на их лица выражения понимания. Те же в ответ задача таращатся на нее. Попадание окурком в урну, наконец интонация непонимания в голосе, Повторяет начальник и удивляется. «Разве это талант?» Юнми некоторое время раздумывает над заданным вопросом. Вигугины довольно странные, Кунчаним», объясняет она. «Они думают как-то иначе». Кунчаним согласно кивает головой. «Если хотите, я попробую узнать более точно, господин, какой смысл они вкладывают в эти слова?» Делая поклон, предлагает Юнми. «Будешь поступать в Пусанский университет?» Понимающе прищуривается на нее начальник. «Узнаешь там?» Сноска. В городе Пусан находится знаменитый на всю Корею Институт иностранных языков. Конец сноски. Я еще не решила. Уходит от конкретного ответа Юнми. В Сеуле тоже хорошо преподают иностранные языки. Кивнув, говорит начальник, поняв для себя ее слова так, что у нее есть какие-то проблемы с выбором места учебы. Не хуже, чем в Пусане. Спасибо, Ним», – Кивая, благодарит его Юнми. «Окончишь университет, станешь большой начальницей!» Смеется Кун Чаним, оглядываясь на своего заместителя и предлагая принять участие в веселье. «Больше, чем я!» Тот начинает смеяться. Юнми тоже вежливо улыбается, но ее улыбка не совпадает с выражением ее глаз. Что-то с ними обоими как-то не так. Видимо, уловив этот диссонанс, начальник теряет желание шутить дальше. «Хорошо!» – говорит он. «Пойди, сделай ксерок сертификатов». Копии отдашь мне, а оригиналы заберешь. Да, господин Ли Хио Вон», – кланяется Юнми. Иди, отпускает ее начальник, некоторое время спустя. Перед обеденным перерывом. «Да», – говорит Ли Хио Вон, разглядывая черно-белые копии сертификатов Юнми, которые, похоже, запали ему в сердце. Хотел бы я, чтобы моя дочь имела хоть бы один такой. Наверное, ее родители очень гордятся своей дочерью. «У нее нет отца, только мать и старшая сестра». «Не просто ей пришлось», – сокрушенно покрутив головой, говорит начальник. «Очень сложно добиться без отца таких результатов. Ее мать может гордиться, что воспитала такую дочь». «Может», – кивает стоящий рядом с его столом Тхэк Йон. «Только вот одно «но». Языкам она ее научила, а вот вежливо говорить со старшими – нет». Не так уж она хорошо воспитана, это Юнми. А как ни крути, воспитание для девушки очень много значит. Это да, соглашается с ним начальник. Она могла бы быть и полюбезнее со мной. Наверное, считает, что раз у нее столько сертификатов, то соблюдать все приличия ей не обязательно, предполагает заместитель. Что из нее вырастет, если она уже в таком возрасте так себя ведет? Посмотрим, коротко говорит начальник собирая лежащие перед ним на столе сертификаты и убирая их в папку. «Возьми», – говорит он, вставая из-за стола и протягивая папку заместителю. «Сделай отчет и передай в бухгалтерию. И пойдем пообедаем». «Помнишь, ты говорил, что она подведет госпожу Хюбин? Ты ошибся. Все сертификаты на отлично. Значит, вечером с тебя выпивка». Заместитель пожимает плечами и разводит руками, как бы говоря. «Ну, раз проиграл, значит проиграл».